Ира. Последний раз мы пили чай с травами в этом чудесном лагере. Последний раз сидели на заросшем футбольном поле, уезжать не хотелось. А мне даже страшновато было. дальше что? Это здесь Олег Сергеевич всегда что-нибудь придумает, а в городе. Но вот что мне делать с этим Матвеем Васильевым из другой школы? Я посмотрела на Матвея. Они с Егором сидели рядом, как ни в чем не бывало, как будто синяки у них не друг другом поставлены, и вообще у них все в порядке. Все-таки парни непредсказуемые существа. Может, они еще и подружатся, а меня оба забудут за ненадобностью. Мне даже захотелось встать и пробежаться, чтобы выдал из головы мысли. Но тут Егор как-то, на мой взгляд, не случайно задел горячей кружкой руку Матвея, и тот как-то совсем против третьего правила выругался, и я подумала, что все нормально. Судя по солнцу, было уже больше десяти часов, когда мы, наконец, взяли рюкзаки и отправились последний раз на озеро, чтобы уже оттуда идти к трассе. «Понести?» — спросил Матвей, показывая на мой рюкзак. «Грузовой слоник!» — хихикнула я с отрясением мозгов. «Сама понесу!» «Иришка, она такая!» — не удержался Егор. «Она и тебя понесет, и коня наскакуют!» Потом, вероятно, вспомнил, что он мне вчера обещал и прибавил шагу. А Матвей прихватил Олину сумку, потому что Оля как-то уж очень красноречиво спотыкалась. «Вот же, Симулянка, ничего там тяжелого не было!» «Ну уж, ладно!» Так Оля шла рядом, молчаливым призраком, а Кирюша, кажется, впервые за эти дни припомнил, что у него есть в телефоне камера, и начал нас всех фотографировать. Уж не знаю, что у него там на ходу получится. Так мы вышли на берег, и увидели отъезжающий пыльный жигуленок. На берегу валялось несколько жестяных банок от пива, рваный пакеты газет Видимо, эти из жигуленка ехали куда-то и зарулили искупаться, уроды. «Ха-ха!» Громко сказал Егор. «Ну вот, Олег Сергеевич, а теперь объясните нам, пожалуйста, какого фига мы тут делали четыре дня? Завтра приедут еще, потом еще. Да тут через неделю все загажено будет не меньше, чем когда мы тут начали убираться. В чем смысл?» Олег Сергеевич потянулся пальцем к переносице, как делал всегда, когда напряженно думал. «Смысл в тебе, Егор, и в каждом из нас. Потому что вы, так как они уже не поступите, и все большое начинается с малого». «Все коллективное с личности». «Ну, хорошо», – снисходительно сказал Егор. «Я, к примеру, пустую бутылку донесу до мусорки. Вот она». Тут Егор показал на Матвея. «Этот тоже донесет. А вот еще двадцать человек не донесут, тут бросят. И в чем смысл для озера? Какой бы я ни был, замечательно аккуратное озеро все равно будет грязным». «Точно», – кивнул Алмаз. «Егор, к сожалению, нельзя спасти сразу всю землю даже ценой своей жизни». Вот так кусочками приходится. И это лучше, чем не делать ничего, ты не согласен?» Егор пожал плечами. «А я согласен, зачем-то влез Матвей. У нас пакеты остались, надо это подобрать». Олег Сергеевич достал из рюкзака пакеты, протянул Матвею. «Гринпис побеждает», — хихикнул Егор. «Перейди в нашу школу и запишись в эко-студию. Планета в тебе нуждается». Тут у меня чуть сердце не выскочило из груди. Даже пришлось смотреть себе под ноги, надеясь не покраснеть. Наша школа? Эко-студия? Если бы это было возможно. Если бы сейчас он сказал, а что, и перейду. А что, и перейду, сказал Матвей, куда-то в пакет. В одну маршрутку мы не поместились, так что первыми уехали Оля, Кирюша и Алмаз, а мы остались в тени бетонного остановочного павильончика. Егор уселся на скамейку, сунул в рот травинку и закрыл глаза. Ксюха тяжело вздыхала. И жарко, и домой не хочется. Матвей сидел на своем рюкзаке, так же, как и в первый день, в той же одежде, только еще более помятой и затасканной, такой же взъерушенной, в принципе, про то, что с Будуна подумать можно было и сейчас, потому что каждые несколько секунд он мне улыбался. Какой-то совсем ненормальной улыбкой. Неужели я со стороны так выгляжу ужас? Сосед. Вдруг спросил его Олег Сергеевич, а у тебя что за год по биологии? «Трояк», — сказал Матвей абсолютно счастливым голосом. Ксюха фыркнула, а Олег Сергеевич почему-то заулыбался. К остановке подрулила почти пустая маршрутка.